За пределами дома вам может потребоваться установка отдельного щита. Для этого также можно воспользоваться заимствованием силы стихий или богов. Начните с осознания границ вокруг вашего тела. Представьте, что от ваших рук и ног, от головы, напрямую от сердца тянутся тонкие, едва заметные нити. Вокруг вас они сплетаются в своеобразный кокон словно из тонких стеклянных нитей. Если представить подобное сложно, то попробуйте визуализировать границу вокруг тела как своеобразный мыльный пузырь. Он почти прозрачен, но легкие цветовые пятна выдают его существование. Теперь обратитесь к силе, которую хотите использовать. Самый очевидный и надежный способ — обратиться к Солнцу. Это особенно удачное решение, если у вас налажен контакт с Богом. Фактически вы будете использовать его силу. Если контакт не налажен, ничего страшного, вы все равно можете искренне своими словами попросить его о помощи. Лучше всего делать это, стоя прямо в солнечных лучах или хотя бы смотря в сторону солнца, например, в окно. Представьте, как яркость Солнца нарастает, как оно заслоняет вам весь обзор. Теперь представьте, что сила Солнца — это яркий желтый, белый или оранжевый поток, словно апельсиновый сок или направленный свет прожектора. Сила льется в вас, наполняет до краев. Из вас буквально выливается переизбыток Солнца. Он льется по нитям и наполняет кокон или мыльный пузырь. Теперь вокруг вас пульсирует сияющая сфера, полностью закрывающая вас от мира. Удерживайте этот образ как можно дольше. Глубоко дышите, стараясь попадать в такт пульсации сферы. Теперь отпустите образ. Посмотрите на мир вокруг себя. Попробуйте ощутить легкую дымку или ощущение тепла на расстоянии нескольких сантиметров от вашего тела. После этого выбросьте из головы все мысли о сфере и займитесь своими делами. Щит поставлен. Как минимум, ближайший час на него можно рассчитывать. Вы можете периодически мысленно возвращаться к нему и подпитывать потоком солнечного света. Каждая такая подпитка будет занимать несколько мгновений. Это позволит сохранять щит длительное время. Ночью вы можете сделать то же самое. Солнце никогда не спит. То, что оно находится на другой стороне планеты, это не проблема. Но установка щита ночью может оказаться более трудной задачей, а эффективность снизится. Вместо солнечного света можно воспользоваться лунным. В этом случае обратитесь к богине аналогично тому, как раньше обращались к Богу. Проделайте все то же самое. Разница в том, что свет будет холодным белым с голубоватым отливом или просто голубым. Стоит иметь в виду, что луна и солнце будут работать по-разному. Если солнце — это защита в буквальном смысле, щит, как он есть, то луна — Это скорее плащ-невидимка, скрывающий вас и отклоняющий возможные угрозы. На практике разница может быть несущественна, но ее нужно учитывать. Вместо светил вы можете воспользоваться помощью стихий. В этом случае щит будет наполняться пламенем, водным потоком, бурным ветром или мелкой каменной пылью. Каждая стихия имеет свои особенности. Использование пламени в основном аналогично свету Солнца. Водный поток больше похож на свет Луны. Ветер потенциально может перенаправить угрозу обратно и вернуть ее противнику, но это требует куда более высоких магических навыков с вашей стороны. Использование Земли, как правило, не лучший вариант. К Земле лучше обращаться для отвода угрозы в сторону — как вы уже делали с ведьминой бутылью. Отвод угрозы в сторону можно произвести с помощью камня и стихии земли и воды. В качестве камня воспользуйтесь обычной галькой, которую самостоятельно найдете на берегу реки. Во время поиска не торопитесь, походите по берегу. Попросите духов воды указать вам верный камень. Поднимайте камни, сжимайте в ладони, прислушивайтесь к ощущениям. Остановитесь в тот момент, когда почувствуете, что камень особенно удачно лёг в руку, находится в ней, словно ее часть. Может возникнуть ощущение покоя и надежности. Также присматривайтесь к знакам воды. Нужный камень может подкатиться к вашим ногам или быть указан иным образом. Поблагодарите духов воды. Возьмите гальку с собой и несколько дней непрерывно носите с собой как можно ближе к телу. Можно просто положить в карман и по несколько раз в течение дня прикасаться к камню. После этого найдите уединенное место с землей или песком в пределах вашего города или села, но в отдалении от рек или озер. Возьмите камень в руки, поднесите к губам и прошепчите. Как вода уходит в землю, так и зло, что направлено на меня, да уйдет в землю. Как не может река найти сокрытое в земле, так и враг не сможет найти меня. Как покоится камень в земле без тревог и невзгод, так и мне не знать тревог и невзгод. Дыхание мое на камне, камень в земле, да я над землей. Мать сыра земля, матерь богиня, защити меня. Пусть зло уйдет в землю, «За камнем вас след. Пусть благо останется со мной. Да будет так». После этого закопайте камень поглубже, чтобы он не вышел случайно на поверхность, и уходите прочь, не запоминая, где лежит галька. Такая защита теоретически может существовать очень долго, но на практике она будет действовать до первой серьезной проблемы. Как только в вашей жизни начнет происходить что-то плохое, но быстро наладится, можете считать, что зло ушло за камнем в землю. После этого лучше повторить колдовство, так как повторно камень уже работать не будет. Также надо иметь в виду, что любой заговор работает в том числе на силе практика поэтому даже при спокойной жизни не стоит рассчитывать, что связь между вами и камнем сохранится спустя годы. Существует множество похожих практик с отводом угрозы. Есть также практики с перекладыванием на животных или растения, но в этом случае вы передаете им весь вред, который хотели причинить вам. Такие методы плохо сочетаются с принципами вики, поэтому крайне рекомендовано воздержаться от них. Полноценный амулет может также работать для отведения угрозы. В этом случае он будет ее поглощать. Такой амулет можно использовать неоднократно. Для его создания лучше всего подойдут агат, оникс или гагат. Желательно выбирать небольшие гладкие камни черного цвета, Их можно носить на шее или в кармане, чтобы они постоянно были рядом и поглощали весь негатив, направленный на вас. Все три камня могут работать сами по себе, если будут находиться с вами в постоянном контакте. Тем не менее, желательно провести над ними обряд для создания полноценного амулета. Провести ритуал в круге и зарядить амулет на защиту вас от негатива. Не забывайте про чистку камней. В случае амулетов, поглощающих негатив, это особенно важно. Рано или поздно камень переполнится, перестанет нормально работать. Вы сможете ощутить это по утраченному блеску, ощущению тяжести и неопрятности от камня. Может прийти неприязнь или откровенное нежелание брать камень в руки. Все это естественно, негатив нужно периодически очищать. Лучше всего хотя бы раз в три месяца тщательно промывать камень в проточной воде, окуривать благовониями и оставлять на пару дней на алтаре или в специальной шкатулке. Если у вас есть отрезок льняной ткани, то заверните в нее камень. Так вы очистите амулет и дадите ему небольшую передышку — После этого он снова сможет работать и защищать вас. Создать амулет, не нуждающийся в чистке и поглощающий негатив, возможно. Но это сложная задача, сопряженная с множеством трудностей и рисков. Чаще всего для этого в амулет помещают сущность, которая питается негативом. Ошибка практика может привести к тому, что сущность будет понемногу подъедать владельца. Заниматься таким колдовством имеет смысл только после того, как вы освоите более простые методы. Поговорим о защитных амулетах подробнее. Они удобны в ношении, многоразовые, не требуют постоянного поддержания с вашей стороны. Их можно изготовить для других людей. Наличие материального носителя упрощает колдовство для начинающих, снижает уровень требований к навыкам визуализации, работе с энергией и концентрацией. К тому же разнообразие вариантов позволяет выбирать наиболее подходящий с учетом множества нюансов. После поглощающих негатив самые простые в изготовлении — символьные амулеты. Материал и нанесенный на него символ иногда могут работать даже без дополнительных ритуалов, во всяком случае, если соответствуют вашей системе ценностей и вашей вере. Возьмите религиозный символ, осветите его. Амулет готов. В Викке такими символами будут пентаграмма, символы триединой богини и рогатого бога. В качестве материала лучше всего подойдут серебро, дерево или камень. Но вы можете использовать даже обычную сталь или полимерную глину. Осветите их в ритуале, благословите силой бога и богини. Дайте отлежаться на алтаре, и после этого используйте для повседневного ношения. Преимущество символьного амулета — в отсутствии необходимости обновлять его. Поскольку он имеет прямую связь с вашей верой, обновление происходит в процессе любых ритуалов и даже обычных молитв. Фактически амулет подпитывается самой верой и со временем становится инструментом прямой связи с Божественным. После молитвы поцелуйте символ, прижмите к сердцу или приложите колбу выработайте привычку воспринимать его как неотъемлемую часть религиозной практики. И со временем он будет становиться только сильнее. Правда, предел силы будет также обусловлен вашей верой и близостью к богам. На шее постороннего человека амулет окажется слаб и будет работать только как ваше благословение. В качестве символьных амулетов можно использовать также анг, «шлем ужаса» и многие другие. Но степень их эффективности будет зависеть от того, насколько вы близки к культурам, которым они принадлежат. Поэтому лучше использовать такие символы не в виде самостоятельных амулетов, а как дополнение. Так шлем ужаса, вырезанный на агате, усилит амулет и повысит его эффективность. Сходным образом можно использовать различные обереги распространенный у многих культур, в том числе славян, вариант «Обережный тканый пояс». Имеет разные трактовки, но в рамках Викки может легко восприниматься как магический круг, который всегда с вами. В таком виде защищает от любого негативного влияния извне. Желательно, чтобы его изготовили из натуральных материалов. Пояс нужно обязательно благословить на защиту. И еще лучше дополнительно провести в ритуале через все стихии и заручиться их помощью. Такой стихийный пояс будет надежен и сможет долго сохранять свои свойства, фактически до момента его естественного истирания. Ношение пояса в современном мире не всегда удобно. С меньшей эффективностью, но все же его можно заменить на тканый или вязаный браслет. Как вариант, на фенечку из ниток и бисера, в самом крайнем случае на несколько красных и зеленых нитей, сплетенных вместе косичкой. В любом из случаев нужно благословить браслет аналогично благословлению пояса. Другой традиционной формой оберега может стать булавка. Благословите ее, заговорите на защиту, заручитесь силой стихий и богов. После этого приколите булавку на одежду при выходе в люди или на важных мероприятиях. С булавкой соблюдайте несколько несложных правил. Обязательно купите новую. Снимайте ее дома и давайте ей отлежаться на алтаре или в особой шкатулке. Не забывайте обновлять благословение. Булавка не самый универсальный и сильный оберег, но может хорошо помочь от сглаза и случайной агрессии на людях. Часто булавку используют для защиты детей, как более восприимчивых и легко цепляющих даже небольшой негатив. В качестве оберега сегодня снова, как и века назад, активно используют вышивки и рисунки по ткани. Лучше всего использовать руны или славянские обереги. В большинстве случаев такие вышивки не универсальны, их стоит подбирать под конкретную задачу. Составление правильных комбинаций из отдельных элементов может оказаться не самой простой задачей. Будьте аккуратны, если возьмете готовые варианты. Это отдельное направление колдовства, которое требует основательного обучения. Те же руны и славянские символы можно использовать не только на ткани, но и при резьбе по камню и дереву. Другой принцип работы у амулетов, отражающих агрессию. Они не скрывают вас, не гасят нападение и не поглощают негатив, но активно отражают вовне, часто с вероятностью возврата врагу. Их также необходимо периодически чистить, но значительно реже. С другой стороны, их требуется регулярно обновлять, а иногда и полностью заменять. Принимая удар на себя, они могут расколоться или уснуть, перестать работать. В отдельных случаях амулет может успешно отразить атаку и после этого потеряться. Цепочка или нитка на вашей шее оборвутся, в сумке обнаружится дыра. Или же амулет просто станет для вас незаметным. И только спустя долгое время вы снова обнаружите его завалившимся в складке одежды или отдельный ящик стола. Есть множество вариантов изготовления, отражающих агрессию амулетов. На простом уровне вы можете подойти к ним так же, как до этого подходили к поглощающим. Только придется выбрать другие материалы – камни, янтарь, гематит и обсидиан. Новичкам лучше остановить свой выбор на янтаре и гематите, так как обсидиан может проявлять себя слишком активно. Его свойства в амулете будут далеко выходить за пределы указанных вами во время ритуала. Помимо камней можно использовать и металлы, медь или свинец, либо ветки боярышника и рябины. Их можно связать в виде маленького кольца или узла, Использовать их спил тоже возможно, но на практике достаточно и ветвей. Особняком стоят амулеты из небольших зеркал, которые можно носить с собой. На них при благословении наносят специальные защитные символы. Достаточно будет пентаграммы. Они активно отражают любую агрессию, часто лучше прочих амулетов но их создание и использование сопряжено с рисками, как и любая работа с зеркалами. Отражающая поверхность в магии всегда потенциальная точка связи с иным миром. В некоторых случаях она может использоваться для призыва духов. Неумелое обращение с зеркалами может подвергнуть на влиянию духов, которого он вовсе не желал. Поэтому работу с зеркалами лучше осваивать на более поздних этапах, когда у практика накопится достаточно опыта. Помимо амулетов, предназначенных непосредственно для защиты, существуют и те, которые предупреждают владельца об опасности. Часть из них также поглощает агрессию. Но главное, они могут подсказать, когда стоит озаботиться дополнительной защитой. В качестве таких амулетов используются александрит, кошачий или тигровый глаз, бирюза. В случае опасности камни тяжелеют, меняют оттенок. К ним нужно приноровиться, привыкнуть отслеживать их состояние. Самый простой способ — периодически любоваться камнем, чтобы хорошо помнить его внешний вид. Кроме того, любование камнем — это легкий способ наладить с ним контакт. Даже если вы соблюдаете все правила, защищаетесь и стараетесь не плодить врагов сверхнеобходимого, однажды вы можете столкнуться с негативом. Хорошо, если уже ослабленным защитой, но достаточным, чтобы создать вам проблемы со здоровьем или в делах. В этом случае даже неопытный практик вполне может провести простую диагностику, а после диагностики — чистку. В тяжелых случаях может потребоваться помощь со стороны, но, к счастью, они встречаются не так уж часто. Если у вас развито видение, вы можете напрямую определить постороннее влияние и воздействовать на потоки силы, чтобы отсечь его, то лучше всего так и сделать. Впрочем, при наличии таких навыков вы уже не нуждаетесь в советах для начинающих. Всем остальным уместно порекомендовать следующую практику просмотра человека или вещи. Зажгите свечу и сядьте поудобнее. Помедитируйте на свечу. Постарайтесь очистить мысли и успокоиться. Расфокусируйте взгляд. Позвольте ореолу свечи заполнить пространство. Теперь неторопливо и осторожно посмотрите сквозь этот ореол на человека или вещь. Старайтесь никак не оценивать увиденное. Понемногу фокусируйте зрение, чтобы ореол от свечи уходил, открывая вам внешний вид человека. В процессе вы можете увидеть пятна неприятного оттенка на человеке или вокруг него, отдельные участки, скрытые бликами или рябью, яркую горящую точку. В стабильном состоянии человек будет окутан легкой дымкой одного или нескольких цветов. Области могут иметь разную интенсивность цвета, но ничего не должно сильно выделяться. Обратите особое внимание на те участки, которые вызовут у вас брезгливое ощущение или страх. Помните, увиденное вами не обязательно признак серьезных проблем или порчи. Возможно, вы столкнулись с особенностями работы психики или организма человека, либо со следами духов, которыми человек связан добровольно. Но в большинстве случаев наличие темных мест, ощущений грязи или страха можно трактовать как необходимость провести легкую чистку. Если вы хотите посмотреть на самого себя, то придется представить себя под ту сторону свечи. Это сильно осложнит практику. Будет лучше, если вас посмотрит другой человек. Да, как альтернативу можно использовать зеркало. Но ранее уже упоминалось, что практики с зеркалами могут быть опасны для новичков, так что лучше все таки обратиться к другому человеку за просмотром либо обратиться к более сложному просмотру. Вместо прямого просмотра можно воспользоваться проверкой с помощью свечи. Этот способ не требует навыков прямого видения. Меньше зависит от индивидуальной трактовки. Для диагностики потребуется тонкая длинная восковая свеча, предварительно благословленная в круге перед лицом отца и матери. Поставьте диагностируемого человека так, чтобы вы могли свободно ходить вокруг него. Зажгите свечу с молитвой богам о помощи и защите. Теперь осторожно поднесите свечу к человеку на расстоянии около 20 сантиметров. Не приближайтесь слишком близко, чтобы не опалить волосы и не обжечь. В этом нет необходимости. Помните, как устанавливали щит с помощью силы Солнца? Вы формировали вокруг себя своего рода сферу, контур тела за пределами самого тела. При проверке свечей фактически проверяется состояние человека в пределах такого же контура. Начните с того, что поднимите свечу на уровень головы человека. Затем введите свечу вниз вдоль тела до самых ног. Не спешите, не дергайте резко свечу. Движения должны быть плавными и ровными. На уровне ног очертите такую же плавную дугу вокруг тела до середины ног. Сначала влево, потом вправо. Приподнимите свечу на уровень коленей и повторите дугу вокруг тела. Поднимитесь на уровень пояса, повторите дугу. Двигайтесь дальше в том же темпе и режиме до головы. После этого зайдите человеку за спину и повторите все то же самое. Теперь обязательно поднимите свечу над человеком и подержите. Так вы прошли по всем основным областям и точкам. Для надежности повторите проход трижды. Наблюдайте за поведением свечи. В норме она должна гореть ровно, тихо, без наплывов воска и изменения цвета. Пламя может немного колебаться в такт движению, но не более того. Чаще всего так не бывает, и вы увидите отклонение в поведении. Убедитесь, что они не связаны с резкими движениями ваших рук сквозняком или плохим качеством свечи. При подозрении на качество свечи можно поменять свечу в процессе и перепроверить еще раз. Это допустимо и не нарушает правил. Если внешние факторы исключены, то все отклонения трактуются как указание на негатив, накопленный человеком. При небольшом естественном уровне негатива вы столкнетесь с периодическим пощелкиванием свечи, легким изменением силы горения. Пару раз может появиться немного дыма. Такой уровень фактически сразу сгорает в процессе диагностики. Так проверка совмещается с легкой чисткой. Переживать нет смысла. Люди и мир несовершенны. Небольшое количество негатива вполне нормально. Если же отклонения в поведении часто и усиливаются, то это верный признак проблем, с которыми нужно работать. Возможные проявления. Свеча щелкает, трещит. Пламя то затухает, то разгорается. Пламя отклоняется от естественного направления. Свеча чадит. Появляется видимый дым, неприятный запах. Капля воска оставляет на свече дорожку. На свече появляются наплывы воска. Если наплывов много, можно поставить свечу на блюдце, чтобы уберечь свои руки. Свеча изгибается, склоняется. Наплывы воска обильны и формируют символы и образы. Воск на свече меняет цвет, чернеет. Свеча гаснет. Проявления приведены в порядке нарастания значимости. Чем больше их будет отмечено, чем чаще и сильнее они станут проявляться, тем сильнее вероятный негатив на человеке. Если поведение свечи останется в рамках щелчков, колебаний пламени и легкого дымка, поры дорожек от воска, то можно говорить о сравнительно небольшом негативе. Это могут быть сглаз, самозглаз, частично отраженная агрессия со стороны, естественные заболевания или тяжелые психологические состояния, которые дают о себе знать и неизбежно привлекают негатив со стороны, влияние небольших враждебных сущностей и многое другое. Можно попробовать уточнить причины с помощью карт, рун или других мантических систем. Поговорить с богами. Но можно сразу заняться чисткой, без выяснения причин. Чаще всего такой негатив можно сжечь свечой даже при отсутствии большого опыта. Если свеча склоняется, это может говорить об упадке сил, серьезных проблемах со здоровьем или общем уровне истощения организма. Остальное поведение свечи обязательно стоит проверить по мантическим системам. Оно может свидетельствовать о куда более серьезных проблемах. Тяжелых заболеваниях, порчах, проклятиях, влиянии опасных сущностей, одержимости избоях в работе организма после нарушения техники безопасности при колдовстве. Вариантов много. Понять их все по свече для новичка едва ли возможно, поэтому лучше проводить дополнительную проверку. Особое внимание обратите на большие наплывы воска, в которых можно различить символы или образы. Их трактовка может указать на причины проблемы, особенно если вина лежит на человеке со стороны, а не на естественных процессах. Для уточнения вариантов трактовки можно обратиться к описаниям гадания по воску. Но часто образ будет ассоциативно связан с чем-то знакомым человеку, которого вы диагностируете. Попросите его помочь вам рассказать, что он видит в наплыве. Если воск чернеет или гаснет свеча, обязательно проверьте диагностику на другой свече. Это серьезные признаки, с большой вероятностью указывающие на проблемы, которые нужно обязательно решать чистками. Оставить их на волю случая значит упустить момент, пока еще можно все исправить. Но также они могут быть признаком низкого качества свечи. К сожалению, это случается чаще, чем хотелось бы, особенно с покупными свечами. Если перепроверка подтверждает проблему, нужно максимально быстро проводить диагностику на мантике или через прямое общение с богами. После этого действовать по ситуации. Может потребоваться привлечение к работе более опытного практика. Не стоит пренебрегать такой возможностью. В крайнем случае, если причины понять не удается, проведите чистку, чтобы как минимум снизить уровень негатива и дать организму шанс справиться самостоятельно. С помощью свечи можно диагностировать самого себя но это значительно менее удобно. Например, у вас не получится безопасно завести свечу за спину. Тем не менее, даже ограниченный формат проверки может сказать вам о наличии проблем и их значимости. Наведенный на человека негатив может быть связан с различными вариантами подкладов или использовании проклятых вещей. При подозрении на проблему полезно осмотреть квартиру и свои личные вещи, например, сумку. Все незнакомое вам, появившееся без вашей на то воли, лучше взять перчатками или отрезом льняной ткани и выбросить, в идеале сжечь. Если возникают трудности с удалением, например, пролилась жидкость или часть предмета приклеилась к сумке, засыпьте солью и оставьте так на несколько дней. Как вариант, проведите очищение стихиями. К потенциально опасным предметам может относиться многое. Особое внимание стоит уделить любым странным смесям — пепел, земля, травы. Заостренным предметам — булавки или гвозди. Часто могут быть вколоты в штору или косяк. Узелкам из нитей или лент. Куклам, формам из воска или другого пластичного материала — бумаги или дереву с незнакомыми символами костями и волосами потенциальные проблемные места в доме порог дома под ковриком прямо на пороге перед дверью углы и чулан шторы косяки кровать и под кроватью проверьте сумку и кошелек карманы одежды Убедитесь, что на подкладе одежды или внизу брюк и юбок нет неизвестных вам подвязанных ниток, булавок и лент. Если что-либо было обнаружено, уберите, сожгите или придайте земле. Также можно бросить в проточную воду. В крайнем случае просто выбросите. Постирайте одежду, помойте вещи и пол чуть под соленой водой. Почистите помещение, благословите его. Вы также можете попробовать просмотреть помещение вокруг вас, чтобы обнаружить потенциально опасные предметы. Отсутствие опыта может сказаться и помешать вам. Но шанс на получение результата есть даже у новичка. Постарайтесь расслабиться, помедитируйте. После этого встаньте в середину помещения. Медленно поворачивайтесь на месте и осматривайте все, что есть вокруг. Старайтесь ни о чем не думать. Не фиксируйте взгляд ни на одной вещи. Теперь закройте глаза. Мысленно сделайте поворот вокруг своей оси, представляя помещение. Не переживайте, что не можете вспомнить все детали. Это не имеет значения. Важно, что в процессе визуализации вы можете вдруг ощутить беспокойство или легкое возбуждение. Какой-то предмет или область вдруг покажутся странными, непривычными или нервирующими вас. Запомните это место. Теперь откройте глаза. Снова медленно поворачивайтесь на месте. Немного расфокусируйте взгляд и скользите по предметам, словно сквозь дымку. Отдельные области могут оказаться подсвечены или обрести неожиданную четкость либо, наоборот, окажутся совсем недоступны вам. Такие области также следует проверить в дальнейшем. Сделайте поворот вокруг себя в последний раз. В этот раз смотрите пристально, но по-прежнему избегайте конкретных мыслей. Будьте внимательны, осматривайте помещение быстро и легко, но старайтесь пройти взглядом по каждой вещи, отметить ее. Если вдруг какое-то место ваш взгляд проскакивает слишком быстро и никак не может на нем сосредоточиться, это место нужно будет проверить. То, что привлекает внимание, и то, что отводит вам глаза, равно подозрительное. По завершении поворотов проверьте все обнаруженные вами места. Не обязательно все они будут связаны с подкладами. Выделяться на общем фоне может многое, например, алтарь. Но если никаких особых причин нет, значит, есть вероятность обнаружить там подкинутую вам проблемную вещь. После всех проверок может обнаружиться, что негатив действительно есть. Проблема существует, и связана она не с домом или отдельным предметом, но уже непосредственно с человеком. Сглаз или порча — Просто набранный негатив или влияние враждебной сущности вопрос нужно решать. Чем сильнее негатив, тем оперативнее требуется помощь. Вы можете почистить людей, равно как и себя, аналогично чистке помещений и предметов. Стихийно, окуриванием или другими способами. Но может случиться так, что этих действий окажется недостаточно. Ранее уже говорилось, что свеча не только диагностирует проблему, но и чистит. Причем чистит хорошо, сильно. Потенциально такая чистка может справиться с любой проблемой. Конечно, эффективность будет зависеть от ваших опыта и силы, но кое-какой результат сможет получить даже новичок, что делает чистку свечой удобным универсальным вариантом. Формально во время такой чистки происходит обращение к стихии огня. Фактически же огонь свечи выступает в роли своеобразного проводника для вашей силы и божественной силы, которую вы сможете призвать на помощь. Сила обнаруживает проблемы, вытягивает их на поверхность и в конечном итоге сжигает, убирает без остатка. Перед чисткой обязательно нужно помолиться, Ритуально очиститься самому, самый простой вариант — трижды омыть лицо и руки. Желательно проводить чистку в магическом круге, чтобы исключить возможное влияние со стороны. При построении круга его также нужно будет очистить, например, с помощью метлы. Объясните человеку, которого собираетесь чистить, что он должен стоять спокойно и твердо, что бы ни происходило. В процессе он может ощутить страх или эйфорию, легкую дезориентацию или слабость. Если голова начнет кружиться, появится сонливость или другие признаки потери контроля над телом, пусть он обязательно сообщит вам. Это может быть следствием чистки, но может быть и нехваткой кислорода или усталостью. В любом случае, вам нужно понимать, что происходит. Если человек вдруг явно ослаб, сделайте перерыв, усадите его и обеспечьте приток свежего воздуха. Не доводите ситуацию до абсурда, это не фильм про экзорцизм. Лучше сделать несколько подходов, чем разбить голову из-за обморока или скачка давления. Вам потребуется тонкая длинная восковая свеча, как и при диагностике. В ряде случаев рекомендуется использовать 3 или 5 свечей, скрученных вместе. При отсутствии опыта лучше ограничиться одной. Вам будет легче отслеживать, что происходит с пламенем, а значит, вы не подпалите случайно волосы или одежду и сможете оценить, насколько успешно происходит чистка. Поместите свечу на блюдце или в подсвечник. Если вы дошли до чистки, значит, с большой вероятностью будет течь воск. Защитите свои пальцы, а также ноги и пол. Работа с огнем всегда требует соблюдения не только магической, но и самой обычной повседневной техники безопасности. К тому же по состоянию воска в блюдце вы сможете дополнительно оценить, как прошла чистка. Зажгите свечу. Произнесите. Что вверху, то и внизу. Как падает всякое зло перед лицом Отца, так падет всякое зло перед моим колдовством. Как исцеляет от всякого зла Мать, так исцелит от всякого зла моё колдовство. Как бессильно всякое зло перед Богом и богиней, так бессильно оно перед моим колдовством. Велик Бог, велика богиня! силы их велики. Да будет пламя мое от пламени их, да будет сила моя от силы их, да будет воля моя от воли их. Как чисто пламя свечи, так станет чист и мерек. Теперь говорю, по воле богов силы их да сгинет тьма, слово мое крепко, да будет так. После этого неторопливо введите свечу по тем же направлениям, что и при диагностике. Останавливайтесь там, где свеча начинает трещать или чадить. Делайте круговые движения, словно вы пытаетесь охватить всю проблемную область. Как только свеча успокоилась, продолжайте обычное движение. На проблемных местах повторяйте «По воле богов, силы их, да сгинет тьма». Если треск свечи никак не успокаивается, временно оставьте это место, вы вернетесь к нему на следующем проходе. Для полного сжигания может потребоваться и 3, и 5, и даже 10 проходов. Отслеживайте собственное состояние и состояние человека, которого чистите. Если появляются признаки сильной усталости, завершите ритуал. К сожалению, в серьезных случаях одной чистки может оказаться недостаточно. В этом случае нужно сделать перерыв в один-два дня и повторить процедуру. Помните, если вы надорветесь при чистке, никому не будет лучше. Негатив может перейти на вас или просто не сгореть до конца. В итоге придется начинать все сначала, после восстановления сил. Иногда даже с худшим положением, чем было изначально. Поэтому трезво оценивайте свои возможности. Устали — остановитесь. Даже неполный результат лучше, чем его отсутствие. В идеале на последнем проходе свеча должна выдать несколько небольших тресков без других признаков проблемы. Это означает, что весь негатив сгорел. Также обратите внимание на количество натекшего воска. Если блюцы или подсвечник буквально заполнены воском, скорее всего, вам придется повторить процедуру может быть не один раз. То же самое касается ситуации, когда на всех проходах идет черный нагар с неприятным запахом. Если пламя свечи то затухает, то разгорается, это может указывать на сопротивление чистки. Пламя может даже пару раз потухнуть. Это плохой признак, но раз или два свечу можно зажечь снова. Если свеча тухнет постоянно или норовит выпасть из рук, возможно, ваших сил для сжигания негатива недостаточно. Есть смысл привлечь более опытного человека и провести дальнейшую процедуру уже с ним. Это особенно важно помнить, если вы пытаетесь чистить себя. Такая чистка возможна не всегда. Будьте внимательны. После завершения отжига негатива омойте руки и лицо. Дайте умыться человеку. Желательно чистой водой, которая была предварительно благословлена. Если у вас есть солнечная или лунная вода, то выпейте ее оба. Вне зависимости от результата. Помолитесь, поблагодарите богов. Весь воск и нагар лучше всего закопать в землю. Если у вас остался агарок свечи, прожгите его до конца на алтаре, либо также закопайте в землю. Ни в коем случае не используйте повторно. После чистки полезно вручить человеку простой амулет для восстановления. Хорошо подходят небольшие камешки нефрита, лунного камня, кремня. Можно использовать их в сочетании с горным хрусталем для большего эффекта и усиления личной силы владельца. Также правильным решением будет поставить хотя бы минимальную защиту на первое время, чтобы организм мог прийти в себя. Самое простое — ветка рябины или символ пентаграммы на шею. Это значительно уменьшит вероятность повторения проблемы. Защиты и чистки, правила безопасности, правила работы с инструментами или сущностями — все это отдельная сложная область, исследовать которую придется всю жизнь любому, кто хочет работать с магией. Дать полную информацию по видам и способам обезопасить себя невозможно не только в рамках одной главы, но даже и целой книги. Многие практики будут зависеть от личных склонностей и опыта. Другие — содержать сложные нюансы и детали, связанные с древними культурами и современными трактовками. Но даже несколько простых методов, которые вы возьмете на вооружение, облегчат вашу жизнь и позволят прожить ее спокойнее. В завершение хотелось бы предостеречь вас не только от пренебрежения защитой, но и от другой крайности. Нет нужды видеть опасность за каждым поворотом, постоянно поддерживать по несколько сложных счетов и ежедневно обновлять амулеты. Помните, человек вовсе не беззащитен перед миром. В нашей психике и душе существуют механизмы, оберегающие нас от гнева и агрессии, так же, как иммунитет оберегает организм от болезней, без участия сознания. Часть этих механизмов работает в нас с самого рождения. Часть переходит от матери к ребенку. Другие вырабатываются в детстве, подобно тому, как вырабатываются условные рефлексы. Мы закрываемся рукой, чтобы не получить удар по голове. Мы ставим защиту, чтобы не пропустить негатив. Все это происходит автоматически. Да, рассчитывать, что такие защиты уберегут нас от всего, не стоит. Но не стоит и пытаться предугадать каждый незначительный риск. Чтобы не заболеть в холодный день, мы надеваем шапку и шарф, а не пытаемся протереть спиртом каждый сантиметр пространства вокруг. Умеренность — благо. И если же случится настоящая беда, теперь вы знаете, что делать.